Часть вторая. Мальчишка. Николай Иванович торопливо пробежал с десяток шагов притихшим под снегом переулком и оглянулся. Снег шуршал по скользкой куртке. Из института никто не показывался. Николай Иванович хотел было закурить, но не нашел в карманах зажигалку. Снег заметало за шиворот. Николай Иванович поднял воротник и отправился по переулку дальше. А здесь он прежде не ходил, и ему все теперь стало любопытно. Жилой дом, небольшой, в четыре этажа, разноцветный свет, кое-где в окнах. А за темными окнами, может, стоят люди и глядят на Николая Ивановича, на черную его фигуру в белоснежном тихом переулке. Вот он, черный квадрат, взгляд невидимки из темноты. Николай Иванович отправился дальше. Разбитые окна какого-то предприятия, производственный, наверное, цех? — Стена из бетонных плит с остатками колючей проволоки поверху. Закрытые железные ворота с облупившейся краской, рельсы из-под ворот идут и тут же обрываются, поворот. Деревья за кирпичный пол, обвалившейся стеной. За деревьями желтое низкое здание, что-то написано на фронтоне. Белый барельеф букв, но что за надпись не разобрать. Очень понравились Николаю Ивановичу эти деревья. Черные голые липы, совсем старые, запущенные. Снег налипал на ветки и вдруг обрушился от порыва ветра. Ворона каркнула и слетела с макушки. Николай Иванович не заметил, что она была там, на верхотуре. Он побрел дальше, оставил в тишине и покое эти деревья, пожелав им долго еще жизни, тишины и запустения. Поворот. Гул. Переулок вывел то ли на проспект, то ли на Большую улицу с широкими черными тротуарами. Здесь снег не держался, здесь его посыпали реагентом, он таял. Летели машины, поднимали тучи черных брызг. Николай Иванович увидел на другой стороне стеклянные двери кафе, огляделся, переждал машину и рванул через дорогу. В полупустом кафе бубнила музыка. Николай Иванович уселся за столик в самой глубине, расстегнул куртку, стянул, повесил на спинку стула, пригладил короткие волосы. Официантка в коричневом переднике принесла меню. Он спросил у нее зажигалку или спички. «Курить нельзя», — равнодушно предупредила официантка. «Да, да, я знаю, я на улице». Заказал большой чайник черного чая, тост с ветчиной, и официантка вручила ему свою зажигалку. Николай Иванович вышел из кафе, отступил от стеклянного входа, достал белую сигарету из пачки. Холодный снег падал на лицо, на руки, и он отвернулся, черкнул зажигалкой, укрыл ладонью огонек. Курил, смотрел бездумно на летящие машины, на залепленных снегом прохожих, моргал от падавших В глаза снежинок вернулся в кафе. После уличного гула и холода провалился в застоявшееся тепло. Сидел, вытянув ноги под столом, слушал урчащую музыку. Официантка принесла заказ, налила ему чая. На вкус чай отдавал пылью. Как будто тоже сто лет пролежал в чьем-то столе. А в деревянном ящике в закрытой комнате за железным шкафом в обреченном здании в кривом переулке, как смерть Кощеева. Мужской уверенный голос поучал кого-то. «Обратись к риэлтору? Мало ли что знакомы!» Официантка убрала со стола в грязную посуду. Серые тени лежали у нее под глазами. Взглянула вдруг на него. Или мимо. Не поймешь в этом свете. Николай Иванович подумал, что зима предстоит долгая, как ночная дорога. Он рассчитался, натянул куртку и вышел из кафе. Снег кончился. Николай Иванович посмотрел в пасмурное небо и перебежал на ту сторону. Он вернулся в переулок, прошел мимо заснеженных громадных лип, мимо железных дверей, мимо бетонного забора, мимо оттепляющихся огоньков в окнах. Остановился у приоткрытых дверей института и прислушался. Осторожно взялся за ручку и потянул на себя. Вошел в фойе, постоял тихо, ничего не расслышал, ни звука. В актерский стол, старинный знакомец, был на месте и успокаивал. Николай Иванович легким шагом направился к лестнице увидел распахнутые в свой кабинет двери, осторожно прислушался и вошел. Железный шкаф прочно стоял на прежнем своем месте, вплотную к стене. В разбитое окно намело снег, Николай Иванович неслышным шагом подошел к шкафу у старца, увидел прежнюю картинку, мирный журнальный пейзаж в туманной дымке, почти исчезающей, гаснущий, говоря опять же архивным языком. Растерянно постучал в шкаф костяшками пальцев, и шкаф отозвался железным вздохом. Николай Иванович уперся в железный бок плечом, поднатужился. Шкаф стоял незыблемо. Николай Иванович вспомнил про воду и отправился из кабинета. Туалет был с другой стороны лестницы. Электрический свет падал из распахнутой двери, тонким голосом журчала вода. Ровно, успокоительно. Как ручеёк где-нибудь в лесной глухомане. Из кладовки возле умывальника Николай Иванович достал ведро, набрал воды, худое днище протекало. Николай Иванович приволок ведро к шкафу и окатил пол. Отец когда-то научил его так передвигать мебель, по-мокрому, по-скользкому. Он вновь приладился к шкафу, вновь напрягся, охнул, крякнул и сдвинул на чуток. Поглядел в образовавшуюся щелку, ничего не разглядел, не расслышал, вновь поднажал приналек. Сдвинул. Из образовавшегося проема вырвался кто-то, как снаряд. Налетел на Николая Ивановича, вскрикнул, унесся. Николай Иванович не удержался на мокром, шлепнулся. Вскочил, схватил подвернувшийся под руку железный прут и бросился из кабинета. Шаги стучали вверх по лестнице. Простучали и смолкли. Николай Иванович подождал, прислушался и не решился идти следом, мало ли кто там вырвался из-за шкафа, он и не разглядел. Постоял немного и, легко ступая, вернулся в кабинет. Затворил за собой дверь, повернул ручку замка, взял половчей пруд, приблизился к шкафу, помедлил и тихо вошел в проем. Переступил порог потайной комнаты, нашарил на стене выключатель, надавил на туго рычажок, электричество вспыхнуло. Разбитый приемник, крошевое стекла на полу, запах крови. Заляпанные, затуптанные игральные карты, смятые пивные банки, опрокинутые деревянные ложа. По хрустящим осколкам Николай Иванович приблизился к нему и видел свою зажигалку. Подобрал. Качнул дверцы опустошенного шкафчика, выдвинул ящики письменного стола. Журнала дебит-кредит не нашел. Вернулся в кабинет. Отворил створку разбитого окна. Забрался на подоконник и спрыгнул в белый двор. Обошел здание и через ворота вернулся в переулок. Прохожий, испуганно, на него взглянул и ускорил шаг. Смеркалось. На остановке стояла женщина. Николай Иванович приблизился к ней и спросил. «Давно автобуса не было?» «Не знаю, я пятнадцать минут стою». Помолчали. «Мороз вроде обещают», — сказала женщина. «Да», — согласился Николай Иванович, хотя знать не знал насчет Мороза. Белая заснеженная дорога, как будто не Москва, а глухая провинция. Автобус показался. «Ну вот», — произнесла женщина. Автобус подошел, отворил передние двери. Женщина отступила, пропустила вдруг Николая Ивановича. «После вас». Николай Иванович послушно забрался по ступенькам, на ходу доставая проездной, прошел через валидатор в полупустой салон, устроился у замызганного окна. Женщина поставила на площадку сумку и стала взбираться сама, тяжко охая, цепляясь за поручень. Николай Иванович видел в окно, как приоткрылась дверь института, как выскользнула из нее черная фигурка, выскользнула и застыла. Мальчишка в черной куртке и изолепанных грязных джинсах, в тяжелых шнурованных ботинках светловолосый, бледнолицей. Включились над переулком фонари, мальчишка помедлил и направился к остановке. Женщина наконец забралась. Ну, слава богу. Она перевела дух, подала водителю деньги через оконце. Мальчишка смотрел на нее снизу, с улицы. Водитель отсчитал сдачу и сунул женщине вместе с карточкой. Женщина приложила карточку к валидатору, ухватила сумку и с трудом начала протискиваться. Железные рога механизма повернулись, пропустили ее в салон. Мальчишка решился и поставил ногу на ступеньку. Он вошел, и водитель закрыл двери. Автобус тронулся. Мальчишка стоял на площадке. Лицо у него было широкое, конопатое, губы сжаты. Маленькие глаза смотрели хмуро. Куртка очень уж велика, рукава подвернуты и штанины подвернуты. Низенький, коренастый, явно с чужого плеча одежда. Бог его знает, он ли выскочил из черной щели на Николай Ивановича. А ведь, скорее всего, подумал Николай Иванович. Выскочил, но разглядел вряд ли. Слишком стремительно. «Проходи в салон, не стой!» Спокойно, без нетерпения произнес водитель. Мальчишка взялся за железный рок механизма и попытался сдвинуть. «Сломаешь», — миролюбиво предупредил водитель. Мальчишка посмотрел растерянно на рогатую преграду и вдруг поднырнул под нее и пробрался, протиснулся в салон. Эй, ты, безбилетник, мирным своим голосом проговорил водитель микрофон. И мальчишка потерянно оглянулся, не понимая, очевидно, откуда раздается такой вдруг близкий голос с железных автобусных небес. Выйдешь на следующий, а то я за шкирку выкину, не поленюсь. Автобус тихо катил по переулку. В этом направлении Николай Иванович все знал наизусть, из автобусного окна наблюдал много лет, много лет и много зим. И в зеле не помнил, и в грязи, и в снегу, и в цвету, и всегда в запустении. Стали дряхлые пятиэтажки из светло-серого кирпича, поля возвышались над ними. Автобус качнулся на колдобине. Мальчишка едва удержал равновесие и схватился за спинку сиденья. Присел. Зазвонил телефон, тетка вытащила его из кармана и заговорила сердито. — Да, Витя. — Я еду. — Что? — А ты сам не мог зайти? — Нет. Голос у нее был сухой, колючий. «Что? Давай, конечно». И тут же голос ее переменился, стал умильным, пряничным. «Что, моя ласточка, как ты спал? А что ты на завтрак кушал? Никто тебя там не обижает». Мальчишка таращился на нее темными, на совершенно бледном лице глазами, и пока она доставала трубку, и пока говорила в нее разными голосами, уживавшимися в ней, как и во всех нас уживаются разные голоса, Еще некоторое время после разговора она улыбалась, растроганно, глядя в окно, и все ей там за окном, наверное, казалось милым. «По тундре, по железной дороге», — запел вдруг громко под гитарный перебор мужской хриплый голос. Тоже чей-то, видимо, телефон. Пел и пел голос в одну и ту же строчку. «По тундре». Пассажиры оглядывались растерянно. Тетка даже приподнялась завертела головой. Раздраженно, без улыбки обратилась прямо к мальчишке. «У тебя в кармане надрывается оглох». Мальчишка э, смешался от направленных на него взглядов, э, нашарил в кармане телефон, но пока доставал, телефон смолк. Дорога расширилась, автобус пересек трамвайные пути, переехал по мосту пасмурную речку. Обычно после моста он прибавлял скорость, Но тут пошел даже тише, еле-еле, мимо десятка разбитых машин. Их оттащили уже на обочину, снег их засыпал. Николай Иванович смотрел на железные скелеты в белом саване, да и все смотрели, провожали глазами. «Вот так, вот так, ехали себе ни сном, ни духом», — проговорил кто-то. Печальное зрелище захватило Николая Ивановича, очнулся он от хрипловатого голоса, вновь пропевшего по тундре. Посмотрел тут же на мальчишку, но не увидел. Его уже не было, видно, выскочил на остановке, которую Николай Иванович прозевал. Николай Иванович приподнялся. Синим окошком светился на сиденье смартфон. Светился и пел «по тундре». Николай Иванович мгновенно вскочил и взял смартфон, тут же смолкший. Женщина смотрел неодобрительно. Николай Иванович затолкал мальчишкин смартфон в карман, вышел на следующий. Добрался пешком до пропущенной остановки, как будто надеялся, что мальчишка стоит там и ждет. Выкурил сигарету, замерз, дождался автобуса и поехал домой. Смартфон в кармане молчал. Между тем мальчишка брел широкой улицей, держался подальше от дороги, иногда останавливался и смотрел зачарованно на машины, на прохожих, на дома, на светящуюся рекламу. Шел дальше, задержался у киоска, рассматривал через стекло книги. Сентиментальное убийство, преступление и наказание, астрологический календарь. Как быть счастливым? Рассматривал игрушечные машинки. Пожарная, полицейская, скорая, гоночная, БМВ. Рассматривал тетку-кассиршу, она пересчитывала мелочь. Киоскеша подняла глаза, уставилась на мальчишку, и он отступил. Шел по улице, оглядываясь на прохожих, остановился у витрины Макдональдса. За стеклом сидели девчонки, глотали из больших стаканов, болтали... Что-то смотрели в светящемся стеклянном прямоугольнике, движущиеся картинки. Одна из девчонок заметила мальчишку, помахала розовой ладошкой, но он отступил. Вошел Макдональд вслед за ребятами, которые одеты были примерно так же, как и он, в куртках, в джинсах и ботинках на шнуровке. Ребята заняли очередь к раздаче, к прилавку, за которым суетились люди, выкрикивали вдруг Касса свободна! Очередь продвигалась. Гамбургеры колу, рявкнули сбоку. Мальчишка вздрогнул, очутился прямо перед прилавком, лицом к лицу с подавальщицей. Что будете? Гамбургер, произнес он решительно, но невнятно, споткнувшись на Р. Что? спросила женщина. Гамбургер вновь споткнулся на Р и колу. Она отбежала, схватила из лотка что-то, бросила на поднос. Он следил завороженно. В кулаке стискивал две сотенные бумажки. Нахватил поднос, отступил от прилавка. Над головой рокотала музыка. Он прошел через толпу к окну. Девчонок уже не было. Женщина сидела за их столом. Он устроился за соседней, только что освободившейся, расстегнул куртку, снял и повесил на спинку стула, вытянул из-за спины из-под туго стянутого на джинсах ремня журнал с надписью на обложке «Дебит-кредит». Положил на сиденье подоткнул под бедро. Подражая другим едокам, развернул бумажку, взял булку бледными в свежих царапинах руками, сожрал мгновенно, запил коричневой шипучкой, отодвинул поднос, стол тщательно протер салфеткой, аккуратно положил журнал, развернул, перелистал несколько страниц, очевидно, уже изученных, и погрузился в чтение. Записи журнала Дебит-Кредит, 1926 год, июнь 13 -е. В прошлую среду с утра на Васильевна ушла на рынок. Я прождал ее до поздних сумерек и не дождался. Я побежал к рынку. Он был, конечно, закрыт, но я нашел лас и пробрался. Пустынно, тихо. Спросить некого, крысы шныряют. Храм рядом с рынком заперт. чего то я надеялся, что он открыт, и что там мне скажут. Кто, почему. Обошел рынок. В одном из подвальных окон увидел свет, кошку и старуху. Постучал в стекло... Старуха меня не пустила, но вышла. Мы разговаривали во дворе, я представился доктором. Она сказала, что доктора уморили ее дочь, но смотрела на меня без злобы. Без кроткости и без злобы. Доктора уморили. Это на роду ей было написано. Русский фатализм. На рынок она ходила сегодня, но никаких происшествий не помнит. Поймали воришку, это тоже происшествие, но не то, что может пролить свет на мой вопрос. Я зашел в отделение милиции. Заявление у меня, разумеется, не взяли, но все же позвонили в ближайшую больницу и договорились. Да, ответили там, привозили женщину без документов. До больницы добрался в темноте, стучал в запертые двери, стражих открыла не скоро. На верхнем этаже распахнули окно и молча смотрели на меня, пока стучал. Я сказал, что от Павла Андреевича должен передать указание дежурной сестре. Павел Андреевич, главврач, мы были едва знакомы, но ничего лучшего на ум не пришло. Стражих впустила. Я спросил, где лежит привезенная с улицы. Стражих молчал. Заложила за совом дверь. Я ждал, вдруг скажет. Молчал. Поплелась за мной по коридору. Стояла за спиной, пока я разговаривал с сестрой. Женщину привезли около полудня, состояние тяжелое. Сестра не пускала меня среди ночи, а я заявил, что Павел Андреевич разрешил... Она спросила, когда я с ним разговаривал. Час назад. Она сказала мне едва слышно, что Павел Андреевич подъезжает сейчас к Ялте. На это мне возразить было нечего. Она сказала «хорошо». Только тихо. Провела меня в палату. Анна Васильевна лежала у окна, она была в забытии. Я остался возле нее. Ее пырнули ножом на рынке. Тот самый воришка, которого она буквально схватила за руку и... С ножом в животе не отпустила. Жизненно важных органов нож не задел, но начался сепсис. На другой день стало очевидно, что помочь нельзя, она умирала. Она была в сознании и попросила меня съездить в деревню, отдать ее отчиму пожитки, им пригодится. Я сказал, что не поеду, что сохранила ее кровь, что воскрешу ее, и мы увидимся скоро, обнимемся и поплачем. Она отказалась от воскресения. Передаю ее слова, как запомнил я умру от смерти ты меня не спасешь так что ж и какое дело мне до той которая не умирала она не я нет и ты прекрати это помнишь как с петром вышло прекрати я дал слово ее не стало я один теперь мальчишка закрыл журнал он сидел за столом опустив голову все читал и перечитывал слова на картонной обложке дебет кредит. «Здесь свободно?» — спросили. Он посмотрел недоуменно на мужика с подносом. Мужик ответа не ждал, садился напротив. Мальчишка следил за тем, как он ест, как вынимает смартфон, отправляет сообщение, как вытирает салфеткой рот. Мужик доел и ушел. Женщина появилась. Забрала подносы с бумажками, протерла стол. Мальчишка поторопился выхватить журнал из-под тряпки, затолкал сзади за ремень, надел куртку и вышел из ресторана, огляделся — Люди спускались под землю и выходили из-под земли. Он приблизился к лазу и заглянул. Бабка переступала по каменным ступеням, жалась к стене, хваталась за поручень, все ее обгоняли. Мальчишку толкнули, он постранился и, взявшись за круглый поручень, начал спускаться. Ступени привели в промозглый тоннель. Горел белый свет. В стеклянных плошках люди с отрешенными лицами бежали в одну сторону и в другую, За витринами в боковой стене торговали всякой всячиной, чашками, плюшками, шапками, часами, игрушками, женским бельем, чем-то совершенно невообразимым. Мальчишка останавливался, замирал, подступал ближе, видел вдруг себя в стекле. Тоннель оказался долгим. Мальчишка шел в толпе и растерянно озирался. Но люди разговаривали на ходу сами с собой, в полный голос, никто на них не обращал внимания. Сидела нищенка прямо на каменном полу, редко кто бросал ей мелочь. Тоннель расширился, показалось в стене шесть стеклянных дверей, за ними сиял свет, двери открывались и закрывались, пропускали и впускали людей. Мальчишка толкнул тяжеленную дверь с надписью «Вход», прошел и очутился в подземном фойе. Люди прикладывали картонки к тумбам, вспыхивали в тумбах зеленые кружочки и люди спешили в проходы, Парень думал прорваться так, но из тумбы выскочили дверцы и не пустили. Мальчишка потолкался по фае, поглазел и, против движения, выбрался назад в подземелье. Вместе с толпой добрался до лазы, поднялся наверх на узкую Черную улицу. Чавкал под ногами грязная жижа, мальчишка брел устало, летел в лицо мокрый снег, безжизненный, неподвижный свет фонарей едва оттеплялся. Вдруг яркие освещенные стекла показались, и мальчишка увидал за ними книжные стеллажи. Люди в верхней уличной одежде толкались между стеллажами, брали книги без спросу. Мальчишка отыскал дверь и вошел. Он топтался между рядами, вглядывался в названия на корешках. Некоторые книги лежали стопками на столах. И он взял одну, полистал цветные яркие фотографии... Солнечные морские виды, довольные лица, указатели под потолком, психология, путешествия, кулинария, философия, история России. Здесь он остановился. Вынул из тесного ряда тяжелый том по истории XX века, забился в глухой закуток за стеллажами, опустился на пол и принялся за чтение. Том был иллюстрированный, мальчишка вглядывался в представленные на страницах лица. Через пару часов он устал, отложил книгу, поднялся, стал ходить вдоль стеллажей, сложив за спину руки, нагнув голову, ни на что и ни на кого уже не обращая внимания. Голос сверху объявил, что магазин закрывается, и мальчишка нехотя поплелся к выходу. После долгих блужданий по черным слякотным улицам перебежек через громадные, как река Волга, дороги, благо машины пролетали в этот час редко, Хотя и на неописуемой скорости, он набрел на здание большого вокзала и беспрепятственно вошел в открытые настяш ворот. В зале ожидания было тепло. Птицы летали под потолком. Мальчишка увидел свободное место, пробрался по ряду, стараясь не тревожить спящих. Опустился устало на жесткое сиденье, вытянул измученные ноги. Тетка рядом с ним ела булку. Встретила его голодный взгляд. Хватай, отломила половину. Он принял подаяние. Из дома сбежал. Он помедлил и согласился. Да. Пропадешь? Он молчал устало. У соседки моей сын ушел. Искали, не нашли. Она уже и не чаяла. А он вернулся через пять лет. Хм, сидит теперь дома. Никуда не выходит. Мать его кормит. А когда помрет, что будет? Хм. Твой дом где? Мальчишка не отвечал. Не хочешь говорить, не говори. Бывал ты в Казани? Нет. У нас хорошо, центр красивый. Я-то никак не в центре живу, зато тихо у нас. На работу вот долго ехать. Он посмотрел на нее ожившими глазами. На работу. А что ж, мне на пенсии сидеть, я пока в силах. А я вот не в силах, сердито крикнула старуха. Она сидела напротив, прислушивалась к разговору, Наклонилась даже, чтобы внятно слышать, и вот вступила. «Была сила, да вся вышла. Пенсию получаю семь тысяч с половиной, не живу, а существую». И они заговорили на перебой о пенсиях, тетка и старуха, и рядом со старухой дремавший мужичок тоже пристал к разговору. Рассуждали о ценах, о счетчиках на воду, о ценах на сыр, колбасу, все о житейском, обыкновенном. Мальчишка слушал жадно, боясь упустить хоть слово, Когда же разговор угас, вдруг спросил тетку, «А что вы думаете о революции?» Тетка растерялась, а вот мужичок загорелся, заговорил, замахал руками. Он сказал, что революция была правильна, что извратили ее потом. Но более сказать ничего не успел, так как объявил посадку верхний громовой голос, и все они, и мужичок, и тетка, и старуха, заторопились, похватали свои сумки, побежали на платформу. Мужичок на прощание пожал мальчишке руку, а тетка сунула ему банан. Они ушли. Мальчишка сидел и не знал, что с бананом делать. Сдавил крепкими, редко поставленными зубами, кожура треснула, и мальчишка сообразил, что ее надо снять. Полицейский наблюдал за ним. Мальчишка съел банан, огляделся в поисках мусорки и заметил наблюдателя. Поднялся, пробрался к мусорке, выкинул кожуру и, не торопясь, направился к выходу. Полицейский все так же наблюдал за ним, но с места не сдвинулся. Мальчишка оказался на улице. По мосту над вокзальной площади шел поезд. Мальчишка проводил его глазами, погладел на освещенную прожекторами остроконечную башню. Тетка стояла рядом с ним и щелкала зажигалкой. Он спросил, указав на башню. «Извините, а вы не знаете, что там?» «Гостиница», — охотно ответила тетка добыв, наконец, огонь. «Можешь взять номер?» Она закурила. «А ты откуда такой вежливый?» «Издалека». «Мне нужен 25-й автобус». «Ничем не могу помочь». Тетка посмотрела на серое уставшее лицо мальчика и вдруг сообразила. «Хотя погоди. Сейчас». Она достала смартфон, переспросила номер автобуса Мальчишка зачарованно наблюдал, как она тыкает в стекло пальцем, поглаживает, и стекло отзывается на ласку, освещается, проявляется за стеклом картинка. «Ну, вот, вот он, той двадцать пятый. Весь его маршрут на карте. Гляди». Мальчишка глядел, сощурившись, спросил, «А мы где?». Тетка погладила стекло. Картинка ужалась, уменьшилась. В синей жилкой осветился на ней маршрут 25 -го. А мы вот здесь с тобой стоим, — ткнула тетка в стекло. — Так что вполне можешь пешком дойти вот до этой остановки, не так уж и далеко, на Садовом. Как раз до гостиницы и прямо к Садовому выйдешь. И направо в переулок. Мне нужна остановка, которая называется «Институт». На ней так написано было на табличке. «Ну вот он, твой институт. Видишь?» Тонкая шея мальчика торчала из широкого ворота куртки, и тетка пожалела его. «Давай я тебе на бумажку перерисую». «Спасибо, я запомнил». «Точно?» Да. Феноменальная у тебя память? <смех> Прям как у разведчика. Спасибо, всего доброго. Он решительно направился к мосту. Эй! Окликнула она, автобус не ходит сейчас. До да утра ждать придется. Ничего, я ногами дойду. Спасибо. Она смотрела ему вслед. Чем-то он ее зацепил. Но тут зазвонил смартфон, а она завопила в трубку. «Ты что, урод, со мной делаешь? Где ты шлялся?» Отвлеклась и позабыла о мальчишке.